В течение того же периода я в последний раз выступил по долгосрочному контракту Сити опера, спев главную партию в опере Даницети Роберт Девере или Граф Эссовский. Беверли Силс играла Елизавету. На оперной сцене это была одна из трех британских королев XVI века, которых Силс изображала с большим успехом. Двумя другими были, разумеется, Мария Стюарт и Анна Болейн. Петь с Беверли истинное удовольствие. Кроме того, что она великолепная певица, одна из лучших, с кем я пел, она еще очаровательная и очень естественная в общении женщина. Для чрезвычайно эффектной постановки Роберта Дэвери пригласили Капубьянка. В спектакле было много параллелей с фильмом «Королева Елизавета», в котором участвовали Бет Дэвис и Эрол Флинн. На репетиции одной из сцен фальшивая пощечина, которую должна была дать мне Силс, выглядела совсем неестественно, поэтому решено было, что она ударит меня по-настоящему. Мне было больно, но, как ни странно, следующий после этого номер я исполнял лучше. Невозможно не проникнуться чувством стыда, гнева, когда себя бьют по лицу, даже если это происходит на сцене. В конце 1970 года я полетел в Сан-Франциско, чтобы спеть в нескольких спектаклях «Тоски» и «Кармен». Перед первой репетицией «Тоски» я спросил у директора труппы Курта Херберта Адлера, кто будет дирижировать. «Маэстро Джеймс Ливайн», — ответил он. Никогда о таком не слышал, пожал я плечами. Но когда началась репетиция, я с трудом смог поверить тому, что происходило у меня на глазах. Я видел перед собой человека 27 лет, который феноменально ориентировался во всех традициях, все знал, все умел и обладал хорошим вкусом. Позже я спросил у него, где он учился, и Джеймс рассказал о детских годах в Цинциннате, об учебе в Джулиерской школе в Нью-Йорке и в последующем периоде своей жизни, когда он был ассистентом Джорджа Селла в Кливленде. И Джимми в первый раз дирижировал Тоской, а я пел в ней уже в 48 раз, но на протяжении всего спектакля мы отлично понимали друг друга». В том же сезоне Джимми стал главным дирижером «Метрополитен», а с 1975 года – музыкальным руководителем этого театра. И Сейчас я пою с ним большую часть репертуара и большую часть спектаклей. Я чаще, чем с кем-либо другим, записываюсь вместе с ним и нередко участвую в тех операх, которыми он дирижирует впервые. А он дирижирует теми, где я выступаю в первый раз. Его подход к музыке всегда точен и ясен, и те, кто иногда называют его недостаточно глубоким, на самом деле не понимают, что он потрясающе быстро растет как музыкант. Ведь дирижер, которому около 40 лет, по сути еще только начинает свою карьеру. Сам Джимми говорил мне, что нынче он не пытается дать какую-то законченную концепцию в интерпретации тех произведений, которыми дирижирует. Иные критики ставили ему в упрек, что он слишком часто берется за большие постановки, но мне известны случаи, когда другие ведущие дирижеры Клайбера, Бада, Мути, Шолти по разным причинам отказывались от его приглашений, а для Джимми лучше самому взяться за спектакль, нежели отдать его в руки рутинера. Особенно изумляет меня в Ливайне его способность осваивать огромное число музыкальных произведений и дирижировать партитурами самых разных стилей. Музыканты Венского филармонического оркестра, работавшие со всеми известными дирижерами, говорили мне, что по технике они никого не могут поставить выше Джимми, и это тоже чрезвычайно важно. Работать с Ливайном легко и радостно еще и по той причине, что он энтузиаст. Я знаю, рядом в оркестре друг и единомышленник. При этом он не просто следует за певцами. Я не уважаю дирижеров, которые позволяют руководить собой или побаиваются певцов. Репетиции нужны прежде всего для того, чтобы достигнуть единства в понимании спектакля. Когда разгораются споры по поводу тех или иных деталей, то лучше путь к разрешению разногласий... Корректное и уважительное обсуждение, на которое ни в коей мере не должен оказывать влияние тот факт, что какой-нибудь певец, дирижер или режиссер более знаменит, чем его коллега. От дирижера зависит пульс спектакля, он должен его контролировать, и пульс этот будет слабым, если стоящий за пультом будет подстраиваться под певцов без внутренней убежденности. Во время спектакля я всегда чувствую, что Джимми за меня, а не против. И это великолепно. Он очень чуток к происходящему на сцене. В трудных местах он улыбается певцам, он всегда ободрит и поддержит, а не будет впадать в панику или в ярость. Дирижеры по-разному передают свою эмоциональную волну. и Джимми заражает легкостью и свободой. — Не беспокойтесь, ребята, — словно говорит он, стоя за пультом. — Я здесь. Давайте вместе порадуемся, ведь музыка великолепна.